Полиция приехала на удивление быстро. Первый заход Тимофея в лес успехом не увенчался. Васин вернулся через пятнадцать минут и был при этом, мягко говоря, в шоке. «Там такие дебри непролазные дальше, ума не приложу, куда ее понесло». Он был очень встревожен, практически до острой паники, которая передалась и нам с Сашей. «Мне в большей степени...» потому что Васин, несмотря ни на что, был мне близким человеком. Но и Прохоров тоже волновался. И когда я на него смотрела, мне казалось, что Александр уже начал подозревать самое негативное. От себя же я такие мысли гнала. Нужно верить в лучшее до победного, иначе можно свихнуться. — В принципе, ты можешь взять машину и ехать домой, — сказал Саша, когда поиски Альбины и Дениса вошли в пиковую фазу. «Мы доберемся потом сами, ну, когда все закончится». Я тут же замотала головой, даже не представляя, что буду сидеть где-то в стороне, кусая локти от невозможности узнать все в моменте. Тем более, что Крис и Вика заявили, что они прекрасно справляются и сами. «Нет, Саш, исключено», — ответила твердо. «Я остаюсь. Вдруг понадобится помощь». На этом мы и порешили после чего потянулись настолько выматывающие минуты, что показалось, будто мы попали в параллельную вселенную, где время течет совершенно иначе. И вот он, благословенный момент. По рации передали, что Денис найден. «Живой? Он живой?» выдохнул Васин, когда один из сотрудников полиции, которые остались с нами для расспросов и допросов, сообщил, что ребенка отыскали. «Живой. Матери рядом не было». Продолжаем поиски. Проговорил он, и мы все, как по команде, с облегчением выдохнули. Дэна вынесли из леса по прошествии получаса. Значит, или ушла Альбина не слишком далеко, или зачем-то оставила его в каком-то месте, а сама отправилась дальше. И что у нее было в голове? Не то чтобы меня интересовал данный момент, но вопрос по этому поводу в мыслях возникал регулярно. Сыночек, сын! схлипнул Тимофей, схватив замотанного в плед Дениса. Мальчик выглядел перепуганным, но, кажется, был невредим. Только повторял одно единственное слово, которое по нашим нервам проходилось так, словно было острой бритвой. «Мама! Мама!» И если бы не рука Прохорова, в которую уютно покоилась моя ладонь, я бы, наверное, на мгновение потеряла то чувство заземленности, которое сейчас мне было особенно нужно. «Тим, я думаю, что тебе нужно попросить в отеле, чтобы вас разместили, пока ищут...» «В общем, ну ты понимаешь...» Проговорила я, обратившись к Васину. Слова произносить старалась спокойным голосом, чтобы несчастный Денис не волновался еще сильнее. Почему-то у меня на душе кошки каждый раз скреблись, когда я думала об Альбине. Может, таким образом проявлялась та самая родная кровь по отцу, которая текла у нас по венам. Впрочем, Разницы, что именно являлось поводом чувствовать тревогу в отношении матери Дениса, не было никакой. Да, нужно покормить Дэна, и чтобы он немного отдохнул. Исходя из слов сына Васина, который смог прямо в лесу показать, куда ушла Альбина, последняя направилась в такую чищобу, куда даже медведи соваться поопасались. Благо на Карельском перешейке мест таких с избытком. Так что нам оставалось лишь ждать, но при этом обеспечить Дениса, которого уже осмотрели врачи, теплом и покоем. Возможно, стоило отправить мальчика в больницу, но никаких повреждений он не получил. А моральное состояние стоило оценивать уже после, когда здесь все завершится. И снова время, как медленный пересыхающий ручеек, и ожидание, способное свести с ума любого. А через несколько часов Новости, которых, наверное, подспудно ждали и я, и Прохоров, да и сам Тимофей. Альбину нашли. Она провалилась в зыбкое болото, в которое залезла по какой-то неведомой причине. Там моя сестра, которая таковой никогда бы мне не стала, нашла последний приют. И хоть исход такой казался в чем-то закономерным, у меня на душе не было ощущения удовлетворения от происходящего. Как бы эта женщина не пыталась мне подгадить, сколько бы зла не привнесла в мою семью, сейчас все это было позади и стало, по сути, неважным. Она сама выбрала свой путь, и в данной ситуации мне было жаль лишь Дениса. Он потерял мать, а я знала, каково это, на собственной шкуре.